Глава вторая Человек в мундире смотрел на меня, не мигая. Просто буравил взглядом, в котором легко читалось желание поскорее закрыть это дело. Желательно вместе со мной. В какой-нибудь глубокой и безымянной яме. «Что молчишь, чужак?» — усмехнулся капитан. «Ах да, ты же, наверное...» «Не понимаешь нашей речи!» Я молчал, пытаясь собрать полученный от Вестфаля массив данных в одну кучу. долбаный хвостатый дракон!» — мысленно прошипел я, который, блин, все продумал. Ну да, конечно, план был гениален, как часы, которые собрал пьяный гоблин. Можно же было тихо, как мышка, приземлиться где-нибудь в лесу. Незаметно войти в город, прикинувшись заблудившимся туристам, Осмотреться. Но нет, это же скучно. Это не по драконе Мой чешуйчатый друг решил, что эпичное появление с фейерверками, разрушениями и драматичным исчезновением — это лучший способ начать новую жизнь. Как говорится, поступил, как всегда, самым идиотским способом. Через задницу Точнее, через хвост И вот результат Я здесь Голый, если не считать больничной простынки Слабый, как новорожденный котенок И в цепких лапах местных стражей порядка Дверь в палату скрипнула и открылась Вошел еще один человек В белом халате С усталым, наумным лицом и аурой, от которой веяло травами и лечебными зельями. Наверняка лекарь. «Ну что, инспектор, есть информация?» спросил он. «Узнали, откуда он?» «Пока нет», — покачал головой тот, кого назвали инспектором. «Но, по всей видимости, он из австрийского конгломерата. Прям чуйка у меня». «Австрийский конгломерат...» Российской империи. Щелк! Будто детали гигантской мозаики встали на свои места. Я лихорадочно начал пролистывать инфопоток, которым Вестфаль нафаршировал мою голову, как праздничного поросенка. Похоже, мой хвостатый друг все-таки не полный идиот. Ведь не все так плохо. Даже наоборот. Это же мой шанс! Я попытался что-то сказать но из горла вырвался лишь сухой хрип. Лекарь тут же подсуетился, поднес к моим губам стакан с прохладной водой. «Спасибо, добрый человек. Хорошо, что хоть для начала не врезали», подумал я, жадно глотая. «Судя по той информации, что я успел усвоить, в этом мире вполне могли бы». Теперь я начал понимать слова Вестфаля про веселые нравы. В моих прежних мирах все привыкли, если к тебе прилетает нечто могущественное, сначала надо вежливо спросить, чего изволите. А тут, кажется, сначала стреляют и только потом уже спрашивают. И плевать им, с какой силой ты прилетел, с божественной или вообще голой и беспомощной. Кстати, о месте высадки. Пандора даже не намекнула, в какой стране лучше начать. Так что Вестфаль просто ткнул пальцем в самый крупный участок на карте. «Вот тут точно будет весело. Летим!» В итоге Российская империя. Ну, империя — это громко сказано. По факту просто большое государство с большими амбициями и еще большими проблемами. Но дракон, видимо, рассудил, что чем больше амбиций, тем больше возможностей что переговоры со здешним правителем дадут максимальный выхлоп. Переговоры. Я мысленно фыркнул. Да я теперь к этому правителю и на 100 километров не рискну приблизиться. Как только он узнает, на что я на самом деле способен, меня тут же посадят на цепь. А я, на минуточку, один из лучших химирологов во всех известных мне мирах. У меня даже самые свирепые питомцы цепей не знают. Та же Кая, например. Помню, сама Пандора как-то заикнулась. Не стоит ли приучить эту милашку к поводку? За что и выслушала от меня трехчасовую лекцию о гуманизме и свободе воли. Нет, на цепь я не согласен. Значит, надо действовать. Быстро и решительно. Я не чужак выдавил я из себя. Голос звучал слабо и неуверенно. «Идеально!» Инспектор с лекарем удивленно переглянулись. «Я... имперец!» «Конечно, имперец!» «И говор у меня идеальный, без акцента!» «Еще бы!» «Это вам не курсы иностранных языков!» «Это магия девятого круга в драконьем исполнении, влитая прямо в мозг!» «Больно...» но чертовски эффективно». «Что... что случилось?» — прохрипел я, стараясь придать лицу максимально потерянное и испуганное выражение. «Где я?» «Кто вы?» Инспектор нахмурился, а вот лекарь подошел ближе, явно заинтересовавшись. «Парень, сколько пальцев показываю?» — деловито спросил он, выставив четыре пальца прямо перед моим носом. — Четыре, — послушно ответил я. — Кто наш император? — снова подал голос инспектор. — Федор Матвеевич Острожский. Без запинки ответил я, вспоминая нужного персонажа из своей новой ментальной библиотеки. — А глава тайной канцелярии? — А вот это уже был вопрос с подвохом. Я резко выпучил глаза и замотал головой. «Я не знаю. Простите, я... я вообще ничего не понимаю. Кто я?» Лекарь тут же вмешался. Достал из кармана халата какой-то серебристый артефакт, излучавший свет, и начал водить им у меня над головой. Через пару секунд он нахмурился. «Хм...» Когда его привезли, ментальный фон был в норме. Похоже, посттравматический шок и потеря памяти. Частичная, судя по тому, что какие-то базовые вещи он помнит. Инспектор подозрительно сощурился, но его взгляд немного смягчился. — Как тебя зовут, парень? — Виктор, и... — с трудом произнес я и горло снова свело от напряжения. — Виктор, значит, — кивнул инспектор, делая пометку в своем блокноте. — Так и запишем. — Фамилия? — Рот? Не не помню. — Сколько тебе лет? — Не знаю. — Беспомощно пожал я плечами. — Двадцать, — уверенно сказал лекарь, убирая свой артефакт. Могу определить по биометрическим и магическим показателям. Организм молодой, сильный. 20 лет и пять месяцев, если быть точным, пронеслось в моей голове. Я, между прочим, над этим телом как ювелир работал. Доводил до эталонного состояния. Кстати, о роде. Вдруг снова подал голос инспектор. Его взгляд стал острее. Мы заметили кое-что интересное. На пальце у тебя след. Четкий, как от перстня. Ты аристократ? Из знатной семьи? Я посмотрел на свою руку. На безымянном пальце действительно виднелся тонкий круговой шрам. Перстень. Ну да, почти. Это был след от защитного заклинания, крохотного магического круга, который я носил постоянно. Именно он принял на себя часть удара при прорыве сквозь барьеры, когда мое тело грозило распылиться на атомы. Спас мне жизнь, оставив на память этот шрам. В голове мгновенно пронеслись варианты. Сказать «да», заявить, что я аристократ, это бы определенно облегчило мне жизнь. Статус, уважение... Какие-никакие привилегии с самого старта. Но я тут же отмел эту мысль. Слишком много мороки. Если я назовусь аристократом, меня отсюда хрен выпишут. Начнутся бесконечные проверки, допросы, попытки установить мой род. Они вцепятся в меня мертвой хваткой, а мне это сейчас нужно меньше всего. К тому же по той памяти, что влил в меня Вестфаль, я понимал, в этом мире можно добиться успеха и без знатного происхождения. Стать выдающимся ученым, например. Или на худой конец выгодно жениться, когда появится такая возможность. В каждом мире есть свои лазейки. Так что рисковать сейчас, не зная всех тонкостей и подводных камней местной аристократической игры, было бы верхом глупости. Меня слишком легко раскрыть. Нет. «Пока побуду простолюдином. Так проще и безопаснее». «Перстень!» — я сделанным усилием поднял руку, растерянная, разглядывая шрам. «Не помню. Может быть, я вообще ничего не помню о своей семье. Они погоняли меня по вопросам еще минут десять. Столица, герб, название рек и городов, семья, дом» что я помню последним. С каждым моим правильным ответом на общие темы и растерянным «не помню» на личные вопросы напряжение в комнате спадало. Они расслаблялись. Мой план работал. Я из потенциального вражеского лазутчика превращался в несчастную жертву обстоятельств. «Отдыхай, Виктор», — сказал, наконец, инспектор. «Ты, наверное, устал». «Да». — кивнул я. — Судя по всему, я долго был без сознания. День? Два? Инспектор и лекарь снова переглянулись. На этот раз в их взглядах было что-то вроде сочувствия. — Почти две недели, — тихо ответил лекарь. — И тут меня будто ледяной водой окатило. — Две недели? — Долбаная ящерица! — заорал я внутри себя. Сколько же ты в меня информации впихнул, что мое новенькое эталонное тело не выдержало и ушло в перегруз на полмесяца? Ты же его чуть не сжег. Я закрыл глаза, делая вид, что шокирован новостью, и пытаюсь ее переварить. А сам лихорадочно нырнул вглубь себя, к самой своей душе, туда, где я на всякий пожарный спрятал свою нить судьбы. Тонкое, почти невидимое магическое волокно, вплетенное в саму мою суть. Эта нить была моим секретным козырем, созданным еще в прошлом мире, чтобы в случае краха я мог переписать свою историю. И с ужасом понял. Нить, моя единственная страховка, та, что должна была активироваться только в случае неминуемой гибели, исчезла. На ее месте была пустота. Вот почему я не умер. Сработала экстренная защита. Мое тело, не выдержав перегрузки от влитой Вестфалем информации, начало отключаться, и нить автоматически сгорела, чтобы перезапустить меня. Один раз. Последний раз. Поздравляю, Викториан, — мысленно сказал я сам себе, чувствуя, как внутри все холодеет. Ты только что профукал свой единственный козырь, и теперь ты на этом празднике жизни совсем без страховки. Теперь все, что у меня есть, — это я сам, мои знания и хитрость. Придется выкручиваться без запасных жизней. — Ты в порядке? — голос лекаря вырвал меня из мыслей. Я медленно открыл глаза, выдав слабую улыбку. «Да, просто пытаюсь вспомнить», — прохрипел я, усиливая образ потерянной жертвы. Лекарь кивнул, будто поверил. А вот инспектор все еще смотрел с подозрением. «Я еще вернусь», — сказал он. Когда дверь за ними закрылась, я откинулся на подушку, глядя в потолок. «Ну что ж, Вестфаль», — подумал я, стиснув зубы. «Ты хотел эпичное начало?» «Поздравляю, ты его устроил!» Окружная лечебница номер 4. Кабинет главного врача. Инспектор тайной канцелярии устало потер переносицу. Безупречно отглаженный мундир казался на нем мешком. Две недели непрерывной беготни, отчетов и допросов Выжили из него все соки А вишенкой на этом торте из хаоса и головной боли Был парень из палаты номер 13. Значит, амнезии, процедил он Удобно, даже слишком И что нам с ним делать, Леонид Николаевич? Напротив него, в глубоком кожаном кресле Сидел седовласый, похожий на доброго дедушку Главврач госпиталя Он спокойно отхлебнул чай из фарфоровой чашки и поставил ее на блюдце. «Лечить, инспектор! Что ж еще? Медицина, голубчик, не терпит категории «удобно» или «неудобно». Она оперирует фактами. А факты таковы. У пациента тяжелейший посттравматический шок, вызвавший частичную ретроградную амнезию. «Лечить — это понятно», — отмахнулся инспектор. «Я о другом. Кто он такой?» «Когда его привезли, я был уверен, вражеский шпион. Уж больно вовремя он нарисовался. Дракон, бойня, паника. И тут посреди площади появляется голый мужик. Идеальный момент, чтобы агент австрийского конгломерата — под шумок на разведку вышел. — И как подтвердилась ваша теория? — усмехнулся главврач. — Рассыпалась в пыль, — хмыкнул инспектор. — Во-первых, он говорит на имперском без малейшего акцента. Даже не каждый столичный аристократ может похвастаться таким произношением. — Во-вторых, — он кивнул на врача, — ваши проверки, — «Мои артефакты лжи не зафиксировали», спокойно подтвердил Леонид Николаевич. «Личные эмпатические способности тоже. Парень был растерян и шокирован, что угодно, но не лжив. Его эмоции настоящие, чистые, как слеза младенца. посттравматический шок и частичная амнезия. Классика!» Инспектор хмыкнул и плюхнулся в кресло для посетителей. Ладно, убедили. Но что насчет главного? У него нет ни документов, ни одной завалящей бумажки. Его нет ни в одной базе данных. Вообще! Как будто он прямо с неба свалился. — А вы видели, в каком состоянии его доставили? — вздохнул главврач. — Одежда сгорела полностью, тело... Один сплошной ожог и месиво из ушибов. Я до сих пор удивляюсь, как он выжил. В него вбухали столько казенных денег и ресурсов, что хватило бы на оснащение целого отделения. Приказ императора, сами понимаете. Инспектор поморщился. Еще бы ему не понимать. Нападение дракона на столицу... Самое сердце империи, считавшееся самым безопасным местом в мире, стало пощечиной для всей правящей верхушки. Доверие народа, и так не самое прочное, затрещало по швам. Все видели, как неуклюже и беспомощно действовали военные в первые минуты, не в силах даже поцарапать летающего ящера. Поэтому император-батюшка решил поиграть в доброго царя и издал указ всем пострадавшим оказать максимальную помощь, лишь бы заткнулись и не раскачивали лодку. И теперь это дело висит на личном контроле у императорской семьи, а значит, и на его инспектора Шеи. «Так что с памятью?» — спросил он, сменив тему. «Вернется?» «Может, да, а может и нет», — развел руками врач. «Тут нужен очень тонкий, одаренный менталист. А такие, знаете ли, на дороге не валяются и стоят очень дорого. Да и лезть в чужую голову — дело рискованное. Проще не трогать. Можно навредить так, что потом не соберешь». «Мы, знаете ли, ломать умеем гораздо лучше, чем строить!» Инспектор скрипнул зубами. «Засада!» «Мозг физически не поврежден», — продолжил Леонид Николаевич. «Это чисто психологический блок от стресса и адской боли. Я бы дал процентов десять, не больше, что со временем большая часть воспоминаний вернется». — И что мне с ним делать все это время? — устало спросил инспектор. — Мне отчет писать. Нужно доложить, что пострадавшему все возмещено, помощь оказана, и он счастлив. А у меня тут неопознанный объект с дырой в памяти. В кабинете повисла тишина. — А знаете, — вдруг задумчиво произнес главврач, — есть одна деталь... Мои диагносты, когда проверяли его, нашли у него дар. Самый низкий ранг, пробужденный, едва-едва тлеет. В официальном заключении так и напишем. Рудиментарные задатки к химерологии. Инспектор поднял бровь. «И что это нам дает?» «Это дает нам идею. Слушайте внимательно, инспектор». Однажды мы с вашими коллегами уже проворачивали одно дельце в похожей ситуации. — Что за дельце? — насторожился тот. — Не могу сказать. Подписка, а не разглашение. — развел руками Леонид Николаевич. — Но я ведь не просто главврач. Я уже полвека на этой должности. И, как вы знаете, являюсь внештатным консультантом вашей канцелярии. «Опыта у меня хватает!» Инспектор выпрямился. Он не забыл, с кем разговаривает. Этот безобидный на вид старик знал столько государственных тайн, что за одну десятую из них любого другого давно бы растворили в кислоте. «Говорите!» — коротко бросил он. «Дайте ему новую личность!» — просто сказал врач. Инспектор нахмурился. «В смысле?» «В прямом. Вы сейчас идете к себе, готовите чистые бланки. Имя он вам назвал — Виктор. Фамилию придумаете. Возраст, я вам сказал, двадцать лет. Приходите к нему, заполняете все при нем. Объясняете, что без документов он в этом мире... «Никто!» Ноль без палочки. А так как он пострадал по вине государства, которое не смогло его защитить, то государство в качестве компенсации готово не только выдать ему новые документы, но и оплатить обучение в академии, как раз по профилю, к которому у него есть склонность. Вы хотите, чтобы он сам все подписал? Именно. Он подпишет, что согласен с новой личностью и компенсацией в виде обучения. И все, дело закрыто. Вы с отчетом, императорская семья довольна, парень пристроен. Скорее всего, он и первый курс не закончит со своими-то задатками. Но это уже будут не наши проблемы. План был хорош. Даже слишком. Но инспектор был опытным ищейкой и видел подводные камни. «А что, если он аристократ?» — спросил он. «Что, если у него где-то есть влиятельная семья, которая его ищет? Представляете, какой скандал будет, если выяснится, что мы отпрыска знатного рода записали в простолюдины и выпнули в задрипанную академию? Ну, давайте рассуждать здраво». Если бы он был аристократом, его бы уже искали. Две недели прошло, инспектор! Две недели! Знатные семьи не теряют своих сыновей так надолго без шума. У них есть ресурсы и связи. Кто-нибудь заявил бы о пропаже. А у вас что? Тишина! Ни одного запроса! Ни одного намека! Этот парень... «Явно никто!» Инспектор нахмурился, переваривая слова врача. Леонид Николаевич был прав. Если бы этот Виктор был кем-то значимым, его отдел уже был бы завален запросами от влиятельных персон. Но тишина действительно была гробовой. «Да поймите, инспектор, для нас этот парень — проблема. Неопознанный объект, который висит на балансе. Если мы не дадим ему личность и не пристроим его, он так и будет лежать у меня, а канцелярия будет ходить кругами и мотать нервы всему персоналу. Мой план — самый чистый и быстрый способ закрыть эту папку. Для всех. Мы спихиваем его в академию, и он становится проблемой ректора, а не нашей. Это не благотворительность, это бюрократическая оптимизация. К тому же он сам все подпишет, — подытожил главврач. — Сам выберет легкий путь. Мы ему лишь предложили вариант. А если потом что-то вскроется, так это он сам по своей воле отрекся от прошлого. Никаких претензий. Инспектор встал. В голове все разложилось по полочкам. План был рискованный, но единственно верный. А вы, Леонид Николаевич, еще тот хитрец», — с кривой усмешкой сказал он. «Я врач, инспектор. Я просто хочу, чтобы пациент был здоров и поскорее покинул стены моего заведения. А вы, чтобы у вас не было проблем». «Наши интересы совпадают!» «Благодарю за совет!» — кивнул инспектор. «Я займусь документами!» Я лежал и тихо возмущался. Нет, не на больничную похлебку, которая на вкус напоминала размоченную бумагу, и даже не на сиротливую простынку, прикрывавшую мое стратегически важное хозяйство палата, в которую меня определили, по меркам этого мира была очень даже ничего. Приличная, одноместная, с какой-то пикающей фиговиной у кровати. Явно не для простолюдинов. Скорее, для мелкого дворянства или очень богатых мещан. И да, здесь тоже были и аристократы, и простолюдины. И вся эта социальная лестница, по которой одни карабкались всю жизнь а другие рождались уже на вершине, почесывая пяткой облака. Вроде бы все как везде, но с нюансами. В большинстве миров аристократ не может просто так от скуки вырезать деревню. А здесь? Здесь он вроде тоже не может. Но если очень хочется, то может. Главное, чтобы хватило статуса, связи и наглости, чтобы все замять. «Идеальный мир для интриг!» «Спасибо, Пандора!» Я щелкнул пультом, переключая каналы на плоском экране, висевшем на стене. «Да, теперь я умею пользоваться телевизором!» «Отличное приспособление, кстати!» «Но было бы еще лучше, если бы я увидел все впервые и сам до всего допер!» «Познавал!» «Экспериментировал!» «Это ведь одна из причин...» по которой я вообще сюда прилетел, за новыми знаниями, за вдохновением. Я ученый, химеролог. В своих кругах меня даже называли прародителем этого искусства. Может, и не первым, но точно самым продуктивным. Я вывел сотни видов, некоторые из которых стали легендами. Меня боялись, уважали и ненавидели но я всегда считал себя в первую очередь ученым, мирным, любопытным, пусть и не всегда адекватным в своих экспериментах. Иногда, бывало, они выходили за рамки одного мира. Ну, с кем не бывает. Познание этого мира тоже должно было стать моим личным, захватывающим экспериментом. Вот только Вестфаль, эта хвостатая редиска, все испортил. Его информационный поток, который он вколотил мне в мозг, оказался с дырами. Я, например, теперь знал, что такое карбюратор в местной самодвижущейся повозке, но в душе не чаял, что за ключ зажигания и что там надо зажигать, чтобы она поехала. Она же сгорит к чертям, если ее поджечь. Я сам видел, как они горят. Не огнеупорные. И эти пробелы в знаниях дико бесили. На каждом канале морда моего дракона. Точнее, того монстра, которого он изображал. Дикторы с придыханием рассказывали, как доблестные войска империи отразили нападение легендарного чудовища из диких земель. Дикие земли. От одного этого названия у меня внутри все трепетало. Огороженные города-крепости, а за стенами дикая необузданная природа, кишащая тварями, которые постоянно мутируют. Сами по себе, без всякого вмешательства извне. Судя по всему, это и был тот самый подарок, о котором говорила Пандора. Клондайк для химеролога. Только есть один маленький нюанс. Я люблю исследовать тварей, а не быть ими сожранным. А с моими нынешними силами второй вариант был куда более вероятным. Я, великий химеролог, сейчас имел меньше прав, чем последний пьянчушка с городской окраины. У того хоть документы есть, а я — никто, призрак. Даже мысль о том, где брать еду, вызывала легкую панику. Без документов никакой работы. А тут, судя по всему, работать надо. Конечно, можно пойти коротким путем и стать разбойником, но что-то мне подсказывало, что в моем нынешнем состоянии это еще более быстрый билет на тот свет. Нужно рассмотреть возможность свалить из столицы. Здесь слишком опасно и сложно. Дверь палаты открылась, и вошел тот самый инспектор. «Но ну, здравствуй еще раз, Виктор», — сказал он, присаживаясь на стул у кровати. Я молча смотрел на него. «Понимаю твое состояние», — продолжил он. «Непонятно, как ты вообще оказался в центре площади в тот день. Наверное, шел по своим делам. В общем, тебе не повезло. Бывает. Сам понимаешь, в каком мире живем». Не думай, что ты тут единственная невинная жертва. В том сражении погибло много хороших парней, защищавших город. Я едва сдержал усмешку. Врет и даже не краснеет. Я-то точно знаю, что Вестфаль не причинил вреда ни одной живой душе. Актер он, конечно, тот еще, но друга бы не подставил. «Мы пытались найти твоих родных» вздохнул инспектор. Но пока безрезультатно. В базах данных тебя нет. Связь с соседними городами еще не восстановили после бури, так что запросы туда уйдут не скоро. Врач сказал, что шанс вернуть память меньше 10%. Повреждения слишком серьезны. Явное магическое воздействие. Так что нужно думать... «Как жить дальше?» Он положил на столик папку с бумагами. «Империя своих не бросает. Так как ты пострадал, мы поможем тебе начать новую жизнь». Он открыл папку, вынул бланки. «Имя мы твое знаем, Виктор, возраст 20 лет, а вот фамилию можешь выбрать сам». Я вопросительно поднял бровь. «Правда, есть одно «но», — хитро улыбнулся инспектор. «Не советую брать фамилию знатного рода. Могут возникнуть недопонимания». «Запрещено?» — уточнил я. «Не то чтобы, но если ты столкнешься с каким-нибудь графом, у которого такая же фамилия, ему это может не понравиться». Я все понял. Он просто хотел закрыть дело, спихнуть меня, выдав новые документы, и отчитаться наверх, что проблема решена. Неопознанный объект с площади опознан, обласкан и пристроен. И знаете что? Меня это более чем устраивало. Не знаю, кто мне сейчас подыгрывает. Моя личная удача или сама многомерная вселенная решила выдать бонус за то, что я умудрился ее удивить. Но грех таким не воспользоваться. Вот, инспектор пододвинул ко мне бланк. Имя и возраст мы уже вписали. Итак, фамилия. Какую же выбрать? Взять одно из своих старых прозвищ? Слишком громко. Слова тоже имеют силу. А я не собирался привлекать к себе лишнее внимание перерожденцев, богов или прочих сущностей, которые могли каким-то образом просочиться в этот мир. Пандорин? Я мысленно фыркнул. Ага, сейчас. При всем уважении к нашей дружбе, но нет. И тут я вспомнил. В тех местах, где я когда-то начинал свой путь, было принято брать фамилию по профессии. Тогда я был химерологом-викторианом. Здесь можно провернуть что-то похожее. Я взял ручку, которую мне протянул инспектор. Он смотрел на меня в упор, с любопытством, словно это был последний экзамен. Умею ли я вообще писать? «Умею», — я вывел в нужной графе ровным каллиграфическим почерком. «Химеров». «Банально?» «Может быть». Но извините, я сюда прилетел на драконе, проломив четыре вселенских барьера. Полагаю, я уже доказал, что умею действовать нетривиально. Так что сейчас могу позволить себе немного простоты». «Отлично!» Лицо инспектора расплылось в довольной улыбке. «Теперь подпись». Я расписался. Он тут же подхватил бумаги, как будто боялся, что я передумаю. Завтра утром принесу готовые документы и небольшой подарок от ведомства, а потом выписка. Отдыхай, Виктор Химеров. Когда он ушел, я откинулся на подушку. Все прошло даже лучше, чем я мог представить. Да, этот человек явно преследовал свои цели, закрыть проблемное дело, списав меня в утиль. Я наверняка мог бы выторговать себе условия получше. Но сейчас я был не в том положении, чтобы спорить. Этот вариант был для меня идеальным. Я осмотрел комнату. Ничего подозрительного. Тогда я вытянул вперед руку и сосредоточился. Надо было проверить, что осталось от моего дара. На кончиках пальцев зажглась крошечная едва заметна искорка. Вся моя магическая мощь, весь мой дар, который остался у меня в этом мире, собрался в точку размером не больше спичечной головки. И я рассмеялся, тихо, но от всей души. Вспомнил, как в битве с костяным скульптором моя энергетическая аура затопила четверть мира, и со всех уголков Вселенной на мой зов слетались мои творения, чтобы помочь своему создателю. А сейчас на такой зов прибежит разве что пара мышей. И то, если повезет. Но ничего, прорвемся. Несмотря на весь пессимизм и паршивость ситуации, я заметил, что с самого прибытия в этот мир я доволен. Азарт исследователя, который я почти утратил, снова горел во мне. А значит, все идет как надо. В конце концов, зачем мне сейчас сильный дар? Я теперь обычный простолюдин Виктор Химеров. Лежу в защищенной больнице. Кто на меня нападет? И с кем мне тут сражаться? Пока что можно и расслабиться.